Левина не интересовало это, но когда он кончил, Левин вернулся к первому его положению и сказал, обращаясь к Свияжскому, и, стараясь вызвать его на высказывание своего серьезного мнения. То, что уровень хозяйства спускается, и что при наших отношениях к рабочим нет возможности вести высоко рациональные хозяйства, это совершенно справедливо, сказал он. Я не нахожу.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 И в самом приятном расположении духа Свияжский встал и отошел, видимо, предполагая, что разговор окончен на том самом месте, где Левину казалось, что он только начинается.